Устремление. 3 июня 31 -го. Когда дух наполнен устремлением, когда дух пылает, не может быть равнодушие. Это качество является иммунитетом против равнодушия. Только когда дух направляется в сторону эгоизма, может произойти смерть духа. Потому нужно пламенно оберегать дух от безразличия. Где приютится зло, рожденное упущенным стремлением, где зло нанесет удар, который принесет свои плоды. Трудно отметить корень зла, рожденный равнодушием. Только в нескончаемой дозорной стремительности можно найти охрану строительству, потому слагая великие дела, нужно понять, что неприменимы самость и равнодушие. Потому мы требуем, чтобы первая мысль была посвящена учителю. Разве можно преуспеть, когда ученик ставит свое «я» на первое место? Разве не слагаем все именем гуру? Разве не положили в основание жемчуг гуру? Ведь для мира дали великие основы. Каждую мысль нужно ценить как фундамент великого построения. Истинно будущее. Велико! Только высшим путем мы достигнем.